Глава 13. Конец Бадхисатвы. Если и был рай на земле, то он, конечно, располагался в долине, где стояла тибетская столица Алхаса. После суровых высокогорных перевалов летнее изобильное цветение ее оказалось почти нестерпимым. Чудилось, что даже горы, все время возвышавшиеся перед глазами, стушевались и потеснились перед этой красотой, раздвинулись в стороны, чтобы дать возможность путнику разглядеть сердце Тибета во всей его неотразимой прелести. Желто-зеленое великолепие здешних полей, лугов и рощ оживлялось рекой Кичу. состоящей из серебряных рукавов, она затеяливо петляла по долине. Уже за несколько километров перед Лхасой дорога оказалась заполнена паломниками. Сотни и тысячи их тяжело брели мимо огромных изображений будд и бодхисаттв, высеченных прямо в скалах. Одни богомольцы просто шли, другие непрерывно простирались. Именно так, как показывал брат Зяньян. Сделают шаг, упадут на землю, вытянув руки, потом поднимутся, дойдут до того места, где были их ладони, снова упадут на землю, снова встанут, снова несколько шагов и опять падают. — Я остаюсь при своем мнении, это не самый быстрый способ добраться до Поталы, — сказал Загорский. — Они не за скоростью гонятся, а за заслугами, которые дадут им благое перерождение, — отвечал Дзяньян Гоче. — У людей есть цель, и они этой цели следуют. У большинства из этих людей, однако, цели были самые простые и человеческие — исцелиться от болезней и избавиться от нужды. Крестьяне, пастухи, торговцы, ремесленники текли к резиденции Далай-ламы, дворцу Патала, ручейками, которые сливались в реки и озера. Уже на входе в город сновали торговцы, предлагавшие путникам чай и цампу, лекарства от всех болезней, и чудесные амулеты, а также молитвенные барабаны, один поворот которого равнялся десяти тысячам восклицаний ом мане падме Сияющие великолепием здания паталы с их золотыми крышами входили в резкий контраст с тем, что творилось на улицах города. Вдоль дорог сидели и бродили нищие, некоторые из них были колеками, другие просто худые и грязны до ужаса. Одни поднимали руки к небесам, другие простирали их к проходящим мимо паломникам, требуя свою долю на этом празднике жизни. Среди обычных нищих встречались и закованные в цепи, которыми они гремели и скрежетали, внося в происходящее дополнительный хаос. — А это кто? — спросил Ганзалин. Святые очельники? Или это у них Шахсей-Ваксей такой? — Никакого шахсей всею у, у нас нет, — сурово отвечал брат Зеньян. — Здесь тебе не сиянь. Это просто преступники. Содержать их особенно не на что. Вот они ходят по улицам, побираются именем всемилостивого Будды. Но высшую касту попрошай, к которым никто не отказывал, составляли, разумеется, монахи. В руках у них были чаши для подаяния, и почти все, кто попадался на их пути, хоть что-нибудь добросали в эти чаши. — Хорошая у вас религия, — сказал гонзалин ядовито. — Не дашь денег никакого тебе благого перерождения? В следующей жизни переродишься клопом каким-нибудь и львожью. Карлик никак не отреагировал на это кощунственное замечание, сделав вид, что просто не слышал его. Вообще, чем ближе они подходили к потале, тем озабоченнее он становился. Проезжая по улицам, приходилось не только проталкиваться через толпу людей, но и уклоняться от навьюченных мулов, между которыми время от времени с трудом пробирался гонец на чистокровном жеребце. В руке он часто держал жезл, украшенный лентами, священные письмена на них во время езды развивались от ветра. Вдоль улиц стояли лавки, многие товары были разложены прямо на земле. Здесь продавались всевозможные изделия местных мастеров и товары, доставлявшиеся из Китая, Индии, Непала и Бирмы, шапки и чубы. Калаты и рубахи, необработанные звериные шкуры, конская сбруя, ритуальные принадлежности, украшения из серебра и золота, холодное оружие самых разных видов и даже неведомые западные изделия, которые неизвестно зачем и придуманы-то были. Среди обычной местной мелочевки Загорский неожиданно углядел фотоаппарат. — О, это очень мудреный иностранный механизм! — радостно объяснил ему торговец. Тот, у кого он есть, может иметь изображение всех людей-животных, демонов, бут и бодхисаттв. И часто у вас покупают эти механизмы? Покупают. Эта машинка очень нравится наимудрейшему. Те, кто побывал во внутренних покоях поталы, говорят, что ими там уставлено все. Купите и вы, и на вас тоже ляжет благословение богов. Мистер Васильевич отвечал, что у него такая машинка уже есть. А сам вспомнил, как они с Гонзолина много лет назад снискали расположение персидского шаханшаха, подарив ему фоторужье Мэре. — Надо было привезти с собой кинетоскоп, — заметил он. — И тогда мы бы во дворце Патала оказались дорогими гостями. Дзянь Янгуча нахмурился и заявил, что такими дешевыми фокусами сердце Далай-Ламы не завоевать. — Ничего, — сказал Нестор Васильевич, — найдутся у нас и другие фокусы более действенные. Загорский задержался возле нескольких торговцев и купил пару безделушек. Настоятель монастыря на прощание снабдил их некоторым количеством денег, из чего можно было заключить, что если не твой, то как минимум архатом иностранный гость все-таки был в своей прошлой жизни. Все продавцы остервенело торговались. Загорский приценивался весело и умело пошучивая и посмеиваясь, чем вызвал не только уважение, но и симпатию торговцев. Во время торга Нестору Васильевичу помогал гонзалин поскольку карлик презрительно надувал губы, считая, что Загорский покупает какую-то никому не нужную дрянь, да к тому же низкого качества. — В незнакомом городе нужно что-то купить и нужно поторговаться, — объяснил Загорский. — Это самый лучший быстрый способ понять умонастроение людей и принятые здесь порядки. Он обратил внимание, что бумажные деньги тут не приветствовались, только медь и серебро. При этом в ходу были не только тибетские и китайские монеты, но и индийские рупии, и даже николаевские рубли. Главное, чтобы был полновесный металл. Под ногами беспрестанно путались ребятишки, за которыми никто не следил. Все мал мало меньше. Они вступали в битву за территорию с бродячими псами, которые вели себя крайне нахально, словно понимая, что никто не посмеет поднять на них палку. Как знать, может быть, именно в этого пса переродился твой покойный дядюшка? Или еще какой родственник? Да и кто гарантирует, что и сам ты не переродишься в следующей жизни в какое-нибудь животное? Колесо кармы, как известно, не щадит никого. Тибетские девушки, которым нечем было заняться, прямо на улице подкидывали ногой кусочек дерева, в который для лучшей летучести были вставлены перья. Загорский окрестил этот кусочек валаном, поскольку он походил на этот маленький снаряд, используемый в бадминтоне. Побеждала та девушка, которая дольше всего удерживала валан в воздухе, не давая ему упасть на землю. Игра требовала некоторой смелости. Девушки изящно и в то же время ловко приподнимали свои юбки, подкидывая валан ногами. Понять, какая барышня жила в Алхасе, какая только приехала, оказалось довольно легко. У приезжих дам лица, как правило, оказывались чем-то вымазаны. Дзяньян го объяснил, что когда-то давно, заботясь о целомудрии монахов, правительство издало указ, чтобы женщины, покидая дом, мазали лицо маслом и землей. Приобретая таким образом страховидную наружность, женщины не могли бы вводить монахов в слишком сильные искушения. Обычай с тех пор прижился и действует по сей день. По-моему, он морочит нам голову. Тихонько заметил Гонзалин. Загорский в ответ только улыбнулся. Как выяснилось, женщины в Алхасе густо наносят на лицо кремы и красят губы, выщипывают брови лакируют ногти, словом. Делают примерно то же самое, что и их товарки на Западе. И все для того, чтобы не оказаться проигравшими в вечных любовных состязаниях. Тем временем солнце быстро садилось на Западе. Наступал вечер. — Пора бы приискать ночлег, — заметил Загорский. — Есть ли здесь приличный постоялый двор? — Об этом не беспокойтесь, — отвечал карлик. — Я у себя на родине, и вы без крыши над головой не останетесь. — И действительно. Дзяньян Гуче свое слово сдержал. Все они поселились в доме у какого-то его знакомого ремесленника. Жилые помещения начинались на втором этаже. На первом держали скотину, яков и коз. Однако, несмотря на шум и специфический запах, выспались они отлично. На следующий день брат Дзяньян разбудил Загорского не свет, ни заря. Лицо у него было ошеломленным. — Прибыл гонец от Далай ламы Милосердный заступник ждет вас сегодня в двенадцать часов. Произнося эту небольшую речь, он смотрел на Нестора Васильевича с изумлением, как будто сам не мог поверить в сказанное. Накануне Карлик заявил Нестору Васильевичу, что он приложит все усилия все свои связи, однако никто не знает, сколько понадобится времени, чтобы добиться аудиенции у тибетского первосвященника. Может быть и такое, что она и вовсе не состоится, или будет иметь очень короткий формальный характер. — Главное, чтобы состоялось, — отвечал Загорский. — А уж как превратить одноминутную встречу в часовую аудиенцию, об этом я позабочусь сам. Дзянь Янго лишь недоверчиво улыбнулся. Он вообще не очень понимал, зачем им видеть Далай-ламу. Или их русское превосходительство уверен, что алмаз драгоценный всегда носит при себе и намерен украсть его прямо во время аудиенции? — Нам нужно напроситься к Далай-ламе в гости хотя бы для того, чтобы отвести подозрение, — отвечал Загорский. — Во-первых, иностранцев с запада тут немного. Странно будет, если я хотя бы не попытаюсь встретиться с наимудрейшим. Во-вторых, настоятель монастыря, который нас приютил, уже наверняка послал о нас весточку в Алхасу. И в-третьих, прежде чем браться за дальнейшее расследование, неплохо бы взглянуть в глаза Далай-Ламе. Может быть, все станет ясно сразу? На это брат Зяньян только рассмеялся. Обычный человек в глазах Далай-Ламы сможет прочесть только то, что ему позволят прочесть. Некоторые, например, смогли прочесть там только собственную быструю смерть. Мы на плохие шансы не ловим, — заметил на это Нестор Васильевич. Ты, главное, донеси до его святейшества важную весть, а именно, я приехал сюда не просто так, а по заданию русского географического общества. Карлик только хмыкнул в ответ. Если бы он знал, сколько представителей самых разных обществ стремилось прорваться к Далай-Ламе, а их не пускали не то что в Лхасу, даже в Тибет, да и сам Загорский только потому смог миновать границу, что он русский, А Далай-Лама когда-то дал слово, что любой русский сможет проникнуть в Лхасу с научными или коммерческими целями. — А знаешь ли, кому он дал это обещание? — перебил Карлик Конестр Васильевич. — отец посмотрел на него с подозрением. Неужели вам? — Нет, конечно, не до такой степени, — засмеялся Загорский. — Обещание это он дал русскому путешественнику, этнографу и археологу Петру Козлову, который посещал наимудрейшего по заданию русского географического общества. Я тоже приехал сюда по заданию этого общества. Просто пусть Далай-Лама узнает об этом. Уверяю, этого будет достаточно. Несмотря на сказанное, карлик своего скептицизма не умерил, однако обещал, что все необходимые сведения до главы Тибета дойдут обязательно. Ну, а там уж как распорядятся владыки кармы. И вот выяснилось, что и владыки кармы, и сам милосердный заступник чрезвычайно благоволят русским географам. Причем благоволят до такой степени, что, отложив все дела, тринадцатый Далай-Лама решил принять русского гостя немедленно. — Не понимаю, как? — Все могло устроиться так быстро. — Но вы, очевидно, были правы, — смиренно сказал карлик, склонив голову. Нестор Васильевич улыбнулся и заметил, что это только потому, что он, как известно, бадхисатва, а значит, обладает некой таликой всезнание. Рыбак рыбака видит издалека вернул очень довольный ганзолин далай лама принимал их не во дворце потала а в своей летней резиденции парке Норбулинка. парк этот оказался чрезвычайно живописен ясно было что природу и красоту ценят даже живые будды и стараются обустроить свое жилище как можно лучше человеку со стороны парк этот представлялся каким то элизиумом с живописными павильонами прудами беседками и цветниками По дорожкам чрезвычайно солидно расхаживали фазаны и павлины, среди деревьев паслись лани, голуби смело гуляли возле человеческих ног. Гдала ламе Загорского и его спутников вел по аллее монах-охранник. Их отвели в зал церемонии, где на помосте из четырех ступеней возвышался трон, покрытый золотой парчой, а на полу лежали подушки для посетителей. Здесь, однако, было объявлено, что сначала драгоценный встретится с русским гостем с глазу на глаз, и лишь потом, возможно, примет и его спутников. Пока карлик с Гонзалином растерянно переглядывались, Нестор Васильевич увел прочь начальник личной стражи первосвященника. Карлик едва успел передать Загорскому голубой нижнейшего шелка хадак для подношения далайлами Держа ходак на согнутых руках, мистер Васильевич следом за телохранителем вошел в небольшую светлую комнату, расписанную в желтых и пурпурных тонах. На полу лежало несколько подушек, однако тут же стояли два вполне европейских стула. Далай-лама встретил гостя стоя. Одет он был, как обычный монах-лама, в красный хитон грубого тибетского сукна, и лишь желтая накидка сверху указывала на его официальный государственный статус. Загорский с глубоким поклоном поднес ходак на кончиках пальцев, возложив его, как и положено, к ногам властителя. В ответ далайлама Лайлама преподнес ему свой белоснежный ходак, но возложил не на шею, как полагалось бы, а на пальцы. Если бы это видел брат Дзяньян, он, конечно, подскочил бы от возбуждения. Такое вручение ходака значило особо доверительное отношение к гостю. После этого Далай-Лама жестом пригласил Загорского сесть на стул, а сам расположился напротив. Только теперь Нестор Васильевич смог как следует рассмотреть всемогущего бонзу Тибета. Это был человек лет сорока, бритый, с длинными острыми усами, приподнятыми вверх бровями, одна из которых казалась больше другой, большими, признак особой мудрости, ушами и крайне внимательным взглядом полукруглых раскосых глаз. Пожалуй, он больше походил на монгола, чем на тибетца. Впрочем, было совершенно ясно, что походить он может на кого угодно. Внешность в данном случае не имеет никакого значения. Несколько секунд властитель Тибета внимательно изучал Загорского, потом вдруг обнажил зубы в несколько озорной улыбке и сказал по-русски «Здорово!» Даже привычный ко всему Нестор Васильевич на Таким неожиданным казалось это простое русское слово в устах Далай-ламы. Впрочем, он быстро опомнился и сказал тоже по-русски, «Ваш недостойный слуга желает долгих лет жизни драгоценному...» Нгаван хум нгаванг гьецо так звучало полное имя тринадцатого Далай-ламы, кивнул и, перейдя на китайский, заметил... — Здороваться по-русски меня научил ваш путешественник Козлов. Очень необходительный господин, мне очень понравился, вы с ним знакомы? — Да, мы знакомы с Козловым, — отвечал Загорский. — Более того, у меня было к вам от него рекомендательное письмо. Однако меня и моих спутников взяли в плен и отобрали все, что при нас было. Далай-Лама кивнул, он слышал про эту историю. — Настоятель монастыря послал к вам конца? осведомился Нестор Васильевич. На этот раз Тхуптенг покачал головой, И мне нужны гонцы. Господин Загорский наверняка слышал что-то о телепатии лам. Да, конечно, Загорский слышал о традиции тибетцев закапывать юношей в основание зданий, чтобы усилить телепатическую связь между монастырями. — Жестокий и варварский обычай, не так ли? — спросил собеседник, сверляя его взглядом. — Не более жестокий и варварский, чем любой другой. — дипломатично отвечал Загорский. Лама засмеялся. — Вы хитрый человек. Из вас вышел бы неплохой настоятель монастыря. Загорский отвечал, что он недостоин такой высокой должности. — В таком случае, как говорят наши друзья-англичане, перейдем к делу, — сказал Далай-Лам. — Чем я могу быть вам полезен? Я приехал, чтобы изучить тибетскую традицию ритуального использования драгоценных камней отвечал Загорский. Тхуптен Гьецо ничего на это не ответил. На миг Нестору Васильевичу почудилось, что Далай-Лама каким-то чудесным образом придвинулся к нему вплотную, так что видны были одни глаза, которые глядели на Загорского, не отрываясь, как будто готовы были поглотить его целиком. Нестор Васильевич поморгал, отгоняя морок. Владыка тебе-то усмехнулся, и все стало на свои места. — Я вижу... Вы откровенный человек и предпочитаете, как говорят у вас на родине, брать яко за рога. Отвечу вам на это, что я тоже могу быть откровенным, если захочу. Я всегда предпочитал примату, отвечал Загорский после небольшой паузы. Хотя это не соответствует азиатским традициям. Традиции в данном случае ни при чем, отвечал Тхуптенгьецо. О традициях и ритуалах можно забыть когда речь идет о жизни и смерти целых народов и государств. — Простите, — Нестор Васильевич удивленно приподнял бровь. — Я знаю, зачем вы явились. Загорскому опять видны были только глаза. Вам не нужны никакие драгоценные камни и ритуалы. Вам нужен один камень — слеза Будды. Снова возникла пауза, на этот раз гораздо дольше первой. Загорский лихорадочно соображал, что ответить. Кто донес Далай-Ламе об истинной причине его приезда? Как теперь вести себя? Запираться во всем или признаться хотя бы в чем-то? О том, чтобы признаться во всем, не могло быть и речи. В таком случае в глазах Далай-Лама он выглядел бы гнусным вором, явившимся, чтобы украсть величайшую драгоценность тибетского народа. Далай-Лама не стал ждать его ответа и громко хлопнул в ладоши. Тут Нестор Васильевич пережил несколько неприятных секунд. Стало ясно, что сейчас в комнату ворвется охрана. Его зарубят или застрелят. Что делать? Взять Далай-Ламу в заложники и пробиваться с боями к выходу? Немыслимо. Да и куда он денется? Вокруг Тибет. В комнату вошел начальник охраны. В руках у него был поднос, на котором стоял затейливо сделанный золотой ковчег, украшенный алмазами и рубинами. Он поставил ковчег перед повелителем и с поклоном удалился. — А у вас выдержка, как у настоящего Бадхисатвы, одобрительно заметил Тхуптенгьецо. — Мне нравится ваше самообладание. Он открыл ковчег. На белой шелковой подкладке лежал огромный розовый алмаз. На внешней стороне его была вырезана мандала, схема чистой земли, обиталища всех буд. Несколько секунд Загорский внимательно рассматривал алмаз, не смея к нему прикоснуться. «Поражает воображение?» — спросил Тхуптенгьецо с усмешкой. «Ведь именно за этой святыней выявились сюда по поручению Юань Шикая, не так ли? Интересно, что вы планировали после того, как убедились бы, что слеза Будды действительно находится в Алхасе? Организовали бы похищение? Подняли восстание?» Или, может быть, сместили бы меня и сами стали бы полновластным владыкой Тибета?» Нестор Васильевич бросил быстрый взгляд на Далай-Ламу. Тот смотрел на него пронзительно, без улыбки. «Мне как-то уже предлагали стать шахан-шахом Ирана, но я отказался», — безмятежно отвечал Загорский. «Не люблю все этой дворцовой волокиты. Кроме того, я равнодушен к драгоценным камням». Нет, это интересно, как некий каприз природы, но у природы много и других, менее опасных капризов. На какие только зверства не шли люди, чтобы получить в руки камень куда меньшей красоты и ценности, чем ваш. А мне, как человеку, который часто расследует преступления, видеть это всегда неприятно. В этом есть нечто фальшивое. Он умолк и снова посмотрел на камень. Между бровей его прорезалась вертикальная морщинка. «У меня странное ощущение. но Вы позвольте мне взглянуть на него поближе?» «Позволяю», — отвечал Далай-Лама и добавил язвительно. «Я вижу, вы такой же смертный, как и все остальные, и не можете стоять рядом с алмазом такой величины и ценности без того, чтобы не взять его в руки». «Да-да», — покивал Загорский рассеянно, — «конечно, такой величины и главной ценности». Он уже бережно держал камень в руках и чрезвычайно внимательно в него вглядывался. На лицо его набежала тень, которую не мог не заметить, туптенг яйцо. — Что? — спросил он озабоченно. — Что вы увидели? Несколько секунд Загорский озадаченно молчал, потом выговорил как-то удивленно. — Ваше святейшество, у меня для вас плохая новость. Ваша драгоценность — подделка. Далай-лама вздрогнул, однако даже не взглянул на алмаз. Он буквально вперился взглядом в русского гостя. Будь на месте Загорского любой из тибетцев, от такого взгляда владыки он наверняка потерял бы сознание. Но запас сопротивления у Нестора Васильевича был изрядный, так что даже взгляд Будды не смог его испепелить. Он выдержал его, не отводя глаз. Наконец Тхуптенг яйцо откинулся на стуле и рассмеялся. Загорский поднял брови, как извольте понимать этот смех. — Да, — сказал Далай-Лама, все еще посмеиваясь. — Да, господин Загорский, вы явно заслуживаете славы, которой пользуетесь в Европе. — Простите, Нестор Васильевич нахмурился. — Вы что же наводили обо мне справки? — Разумеется, — отвечал Далай-Лама. — Я знал о вас все еще до того, как вы пересекли границу между Китаем и Тибетом. Такова особенность теократии. — Ничего сколько-нибудь важного не совершается здесь без моего ведома. Я, например, знаю, что вы — перерождение одной очень высокой сущности. Я должен знать это по самому своему положению. И если в Европе цари и императоры всего лишь помазанники божии, то я здесь, как легко догадаться, и есть Бог. Где же вы видели Бога? столь наивного и беспечного, что он позволил бы беспрепятственно украсть у него его сокровище. «Фальшивое сокровище», — уточнил Нестор Васильевич. «Или весь этот спектакль с поддельным алмазом был разыгран ради моей скромной персоны, а подлинный камень спрятан в подземных хранилищах, куда не ступала нога иностранца?» «Нет», — улыбнулся Тхуптенг Яйцо, — «мне есть чем заняться, помимо того, чтобы морочить вам голову». Увы, это действительно подделка, и, увы, это единственная слеза Будды, которая у нас имеется. — Где же настоящая святыня? — спросил Загорский. Далай-Лама секунду молчал, потом проговорил неожиданно мрачно. — У меня есть некоторое время. Если оно есть и у вас, я расскажу вам одну весьма занимательную историю. История впрямь оказалась занимательной. Алмаз «Слеза Будды был действительно украден незадолго до революции, уничтожившей императорский Китай. Однако совершила это вовсе не делегация далай приехавшая в Юнхэгун. Алмаз украли еще до нее. После того, как камень попал в Пекин, при императорском дворе возникла традиция любования алмазом, которая длилась на протяжении столетий. Один раз в год царствующие императоры или регенты сопровождаемые особенно доверенными лицами, совершали визит в монастырь, где в молитвенном оцепенении созерцали слезу Будды. Считалось, что это укрепляет силу камня, а следовательно увеличивает устойчивость империи. Пропажу камня обнаружили за месяц до очередной церемонии. Точнее, пропал настоящий алмаз. А в фигурке, где он был заключен, нашли подделку. «Довольно, надо сказать грубую». «Раз уж даже вы, не будучи ювелиром, так быстро обнаружили подмену», — заметил Тхуптен Гьецо. Настоятель же Юнхэгона понял это сразу. Узнав, что святыня похищена, Кэнпо Лама просто физически ощутил, как на шее его стягивается веревка. Но настоятель был подлинный тибетец и подлинный лама. Смерть не страшила его. Гораздо страшнее был позор и метафизический хаос, которым грозило исчезновение камня. «Юань Шикай наверняка рассказал вам о пророчестве, согласно которому, если камень будет вывезен за пределы Китая, империя рухнет», — спросил Далай-лама. В Загорске кивнул. «Именно поэтому президент считает, что камень украли тибетцы, чтобы, наконец, магическим путем получить свободу от Китая». там Гецо покачал головой. «Идея, конечно, соблазнительна, но тибетцы тут ни при чем». Вторая часть пророчества гласит, что если слеза Будды покинет свое место, это спровоцирует хаос, войны, перевороты, эпидемии и так далее. В первую очередь эти события начнутся на тех территориях, куда попадет камень. Грубо говоря, когда камень исчезает из Китая, разрушается империя Цин. Но если он каким-то образом окажется, например, в России, падет династия Романовых. «И вы верите в это предсказание?» Начал было Нестор Васильевич, но Далай-Лама остановил его движением руки. «Я не верю», — отвечал он. «Я знаю, что так оно и есть». То, что европейцы называют верой, — это обычно знание, которому утерян ключ. Или знание, которое еще не доказано. Люди высшего порядка, в которых проявлено божественное начало, не верят, а знают. — Если доверять вашим же гороскопам, я тоже перерожденец, чуть ли не и Бадхисатва, заметил Загорский. — Однако я ни во что не верю. — Бадхисатва это не вера или ее отсутствие. Бадхисатва это состояние ума, — серьезно отвечал Тхуптенг -Яйцо. Иногда к этому состоянию прибавляются особенные способности, иногда нет. Но Бадхисатва меняет мир и людей одним своим присутствием. И для этого ему даже не обязательно знать, что он высшее существо. Всякий батхисад выходит в смертном теле. И тело это диктует свои законы. Вы, европейцы, разумеется, читали Ницше. Человеческое, слишком человеческое, вот что стоит на пути воплощения божественной воли. Но рано или поздно божественное даст о себе знать. Не нужно только мешать ему. Загорский некоторое время размышлял, опустив голову. Потом поднял глаза и улыбнулся. Итак, сказал он, — настоятель понял, что алмаз подменили. После этого он... После этого он дал знать о случившемся нам. И в монастырь прибыла делегация из Лхасы, — отвечал Тхуптенгьицо. «Постойте, постойте», — остановил его Нестор Васильевич. «Но когда же она успела? По крайней мере, три месяца пути до Лхасы, еще столько же обратно». Талой-лама терпеливо кивнул, не обращая внимания на то, что гость его прервал. Конечно, если посылать гонца, то он поспел бы в Тибет как раз к революции. Но настоятель Юхенгуна воспользовался телепатической связью между ламаистскими храмами, чтобы передать весточку Волхасу. Но тибетская делегация ведь состояла из людей, а не из мыслей. Она все равно не могла прибыть так быстро, — заметил Загорский. Тибетская делегация совершенно не обязательно было ехать прямо из Тибета. Она приехала из нашего ближайшего монастыря. А то, что эта делегация отдала и ламы, это правда, поскольку именно я сформировал ее и направил в Пекин. После чего она забрала поддельный алмаз и повезла его в Тибет. Нестор Васильевич все равно ничего не понимал. Если камень фальшивый, зачем вести его в Тибет? Хуптем Гейцо отвечал, что на то есть свои причины. Фальшивый алмаз нес на себе те же знаки, что и настоящий. Он некоторое время занимал его место, благодаря чему был связан со слезой Будды, если можно так выразиться, кармически. Иными словами, подделка унаследовала часть магической силы оригинала. Когда двойник был доставлен в Лхасу, над ним поработали лучшие ламы-заклинатели, и сила двойника увеличилась. Это сделали для того, чтобы он стал противовесом настоящему алмазу, который, попадя он за границу, тут же начал бы свою разрушительную работу. — Ах, вот оно что, — сказал Загорский. — В таком случае многое становится ясным. — Но где же настоящий алмаз? — Увы, мы этого не знаем, — отвечал Далай-лама. — Нам просто не дано этого знать. Загорский хотел задать еще вопрос, но Тхуптенгдецо, предупреждающе, поднял руку. Он опустил глаза в пол и с минуты сидел, как будто к чему-то прислушиваясь. Потом поднял голову, взгляд его был сосредоточен. «Кажется, есть новости», — сказал он и, поднявшись, вышел из комнаты. Впрочем, вернулся он очень быстро и снова сел напротив Загорского. Некоторое время он, не отрываясь, смотрел на собеседника, а Загорский, другого выхода не было, смотрел на Тхуптена Гейцо. «Алмаз добрался до Европы», — наконец молвил Далай-лама. Откуда это известно?» Австро-Венгрия объявила Сербии войну. «Вот как?» — удивился Нестор Васильевич. «А причина?» «Да, видно, что вы давно не читали газет», — заметил Тхуптенг Яйцо. «Месяц назад сербский националист Гаврила Принцип убил эрцгерцога Фердинанда и его жену. Австро-Венгрия выставила сербам ультиматум, которого те не выполнили. И вот война объявлена». Загорский только головой покачал. За Сербию вступится Россия, у которой договор с Англией и Францией, а за Австро-Венгрию, как минимум, Германия и Османская империя. Это по самому скромному счету. Получается, началась общеевропейская война? Да, согласился Далай-Лама. И война эта будет страшной. Теперь вам понятно, что Алмаз действительно достиг Европы. Загорский заметил, что это совершенно неожиданный поворот сюжета. Но что же будет, если не вернуть алмаз обратно? — Ничего хорошего, — отвечал собеседник. — Мы по мере возможности сдерживаем разрушительную силу алмаза, но мощь его слишком велика. Чем дальше от нас слеза Будды, тем тяжелее этой силе противостоять. Под угрозой судьба многих стран и народов. Я полагаю, что вас сюда направил не кто-нибудь, а владыки кармы. Если кто и способен отыскать алмаз так это именно вы. Однако вам придется вернуться в Пекин и начать расследование заново. Имейте в виду, что о месте хранения алмазы мог знать только кто-то из братьев монастыря Юнхэгун. Надеюсь, это вам поможет в розысках. И вот еще что. Вам придется поторопиться. Загорский кивнул. Я понимаю, слеза Будды может стать причиной ужасных бед, если, конечно, не вернуть камень на место как можно скорее. Тхуптенг яйцо покачал головой. Дело даже не в этом. — А в чем? — Мы изучили ваш гороскоп, — отвечал Далай-Лама. — Очень скоро вы избавитесь от всех омрачений. Или, говоря простым языком, умрете. С минуту, наверное, Загорский хранил молчание. — Когда именно это случится? — вымолвил он наконец. — Еще до того, как кончится год. Точнее сказать трудно. — И чего же я умру? Вас убьют. Кто? Близкий вам человек. Такой человек, которому вы обязаны. Который спасал вам жизнь и выручал в самых сложных ситуациях. Загорский задумался на секунду, потом покачал головой. Не может быть, сказал он. Еще подумал и решительно добавил. Нет, этого просто быть не может. И однако это так, отвечал Далай-лама. Именно поэтому я рассказал вам все как есть, ничего не утаивая. «Вам надо успеть. Вы — Бадхисатва, Вы справитесь?» «Ну вот», — сказал Загорский. «А я полагал, что как Бадхисатва буду жить по меньшей мере тысячу лет». Долой Лама невесело улыбнулся. «Вы можете не верить моим словам, но поторопитесь. Камень, раз сдвинувшись с места, не прекращает свое движение. Он движется по миру, он жаждет большой крови. Первая кровь уже пролилась». И ее будет еще больше, если вы не остановите его до того, как вас остановит смерть. Таким задумчивым своего хозяина Гонзалин не видел очень давно. Они уже покинули Норбулинку и, не торопясь, шли по улицам Лхасы, а Загорский все смотрел куда-то себе под ноги. Наконец, помощник не выдержал. — Что сказал Далай-Лама? Нестор Васильевич поглядел на него как-то рассеянно. Далай-Лама много чего ему сказал, но это отдельный и не короткий разговор. Как бы там ни было, их миссия в Лхасе закончена, они возвращаются в Пекин. — Неужели ты еще не отдал вам алмаз? — изумился Карлик. — Нет, не отдал. Да я бы и сам не взял. Алмаз у него фальшивый, — равнодушно отвечал Нестор Васильевич. При этих словах Карлик вздрогнул. — Как фальшивый? — не понял Гонзалин. А где настоящий? Господин с легким раздражением отвечал ему, что он уже говорил, это долгий разговор. А прямо сейчас Гонзалин пойдет на рынок и купит все нужное для обратного путешествия. Время дорого, поэтому поедут они не на мулах, а на лошадях. Пусть не скупится и возьмет лучших. Далайлам от Щедроцовик добавил им немного денег. А они с братом Дзяньяном пока займутся другими важными делами. Гонзалин, ни словно говоря, пошел за покупками. А Загорский с Карликом отправились к дому, где они поселились. Погода была по-летнему прекрасная, и они расположились прямо во дворе. Хозяина дома на месте не было, зато маленькая дочка его Санму бегала по плоской крыше из конца в конец. Брат Дзяньян, заметив обеспокоенный взгляд Загорского, заявил, что бояться нечего. Тибетские дети на крышах чувствуют себя так же устойчиво, как иностранные на земле. Загорский кивнул и стал уже рассеянно наблюдать за прыжками ребенка. Было видно, что карлик хочет спросить его об аудиенции и изнемогает от нетерпения. Но Нестор Васильевич не торопился. Он смотрел на синее небо, на горы вдали, на играющего на крыше ребенка. Все это казалось ему сейчас каким-то необыкновенно ярким и выпуклым, почти чудесным. Он вспомнил, что по легенде именно таким представляется мир, приговоренному к казни. Впрочем. Он ведь и приговорен. Об этом ему недвусмысленно заявил Далай-Лама. Значит, ощущение близкой смерти, которая настигла его во время боя с разбойниками-лисами, было не случайным. Он вполне мог умереть тогда, но, как сказал ему Тхуптенг Яйцо, у него есть еще одна важная миссия, которую надо бы успеть исполнить. Впрочем, судьба не сентиментальна, она не будет ждать. И его миссию вполне может исполнить кто-то другой если, конечно, она вообще выполнима. Это самая миссия. Впрочем, что об этом думать? Был бы тут Гонзалин, он бы наверняка заявил что-нибудь вроде «Сколько ни думай, о смерти живей не станешь». Здравая мысль, однако. Загорский вздохнул и сказал, обращаясь к брату Дзяньяну, который стоял неподвижно, сложив лапки на животе, словно степной суслик. «Я одного не могу понять. Кому именно ты передал слезу Будды?» Карлик снова вздрогнул. — Что? Кому передал? Я никому ничего не передавал. — Не запирайся, — усмехнулся Загорский. — О том, что алмаз украл ты, мне сказал сам Тхуптенгитсо. Карлик покраснел от ярости и топнул ногой. — Вы лжете? Как он мог вам такое сказать? Даже наимудрейший не может знать, кто украл алмаз. — Не может, — согласился Нестор Васильевич. — Точнее, не мог бы, если бы тебя не выдал твой брат, настоятель Юнхегуна дзянь янгуча закрутился на месте от возмущения. — Это ложь, ложь, ложь! Брат не мог меня выдать, он ничего не знал. Тут карлик замер и растерянно посмотрел на Загорского. — Я хотел сказать, я, я ничего не брал, — пробормотал он. Нестор Васильевич молчал, глядя на него с каким-то непонятным сочувствием. — В юности, — сказал он, — меня интересовало, почему самые изощренные и хитроумные преступники так легко проговариваются на допросах. Казалось бы, нужно просто быть на чеку, взвешивать все свои ответы, и все будет в порядке. Позже я понял, что всему виной психология. Если преступник совершил ужасное преступление, а для буддиста кража такой святыни преступление непростительное, он все время не находит себе места. И хотя он как будто бы все предусмотрел и все сделал очень хитро, но мозг его горит, словно от ожога. И тут от детектива требуется одно – в нужный момент ткнуть иглой вопросов в правильно выбранное место, и тогда преступник признается, причем совершенно неожиданно для себя самого. Так в твоем случае. За прошедшие месяцы у тебя совершенно расшатались нервы. И когда я ни с того ни с сего назвал тебя похитителем, они не выдержали, и ты проговорился. Не дожидаясь окончания речи, карлик сунул руку за ворот, вытащил оттуда трубку и плюнул из нее отравленной стрелкой. В последний миг, однако, Нестор Васильевич успел уклониться, и стрелка, просвистев мимо, ударилась в каменную стену и упала на землю. «Я же говорил, нервы у тебя ни к черту. А своим неразумным поведением ты только доказываешь мои слова», — сукаризный заметил Загорский. Я понял, с кем имею дело, еще когда ты убил несчастную хозяйку Бо, содержательницу притона. Карлик не стал вступать в разговор, а в мгновение ока перезарядил трубку и снова плюнул в Нестора Васильевича. Тот опять увернулся от смертоносного плевка и сделал это с необыкновенной легкостью. — Должен заметить, что я могу уклониться даже от револьверной пули, — сказал Загорский, восстанавливая вертикальное положение. Тебе же, чтобы добраться до меня, нужно сделать довольно явное движение. Это значит, что шансов у тебя никаких. Однако мне не нравится упорство, с которым ты пытаешься меня убить, так что буду вынужден принять кое-какие меры». Сказав так, Загорский в один прыжок оказался возле брата Дзяньяна и стальной хваткой взял его за горло. Тот захрипел, глаза его стали закатываться вверх, Нестор Васильевич ослабил хватку. Где настоящий алмаз? Карлик злобно глядел на него глазами, лишенными ресниц. Лягушачьи губы его сложились в злобную усмешку. — И что вы сделаете, если я не скажу, убьете меня? — Нет, убить я тебя не смогу, — отвечал Загорский сокрушенно. — Но от этого твоя участь легче не станет. К сожалению, мне не до сантиментов, цена слишком велика. С этими словами он приподнял локоть карлика, и рука его проскользнула брату Дзеньяну под мышку. Тот взвизгнул нечеловеческим голосом и забился в припадке. — Это очень болезненное место, — заметил Нестор Васильевич с сожалением. — Но хуже всего, что пытать так человека можно часами. Он не умрет и даже в обморок не сможет упасть. Продолжим. Несколько секунд карлик только разевал рот, как рыба, выброшенная на берег. Потом захрипел. — Я скажу, скажу! — Загорский отпустил его. Но. — сухо сказал он. — Я не знаю этого человека, — с трудом выговорил брат Дзяньян. — Знаю только, что он бурят. — Бурят? Брови Загорского сдвинулись. Зачем он нужен китайский алмаз? — Он действовал по заданию какого-то русского вельможи, — отвечал карлик. — Он дал большие деньги за камень, очень большие, пятьдесят тысяч лянов серебра. И я, я не смог ему отказать. Загорский смотрел на брата Дзяньяна, ожидая продолжения, но тот лишь рыскал взглядом по сторонам. Внезапно взгляд этот наткнулся на девочку, бегавшую по крыше, и лицо карлика просветлело. «Санму!» — крикнул он. «Беги к дяде Дзяньяну! Он даст тебе орехов!» Сану запищала от радости и кинулась на призыв. На бегу девочка споткнулась, упала и покатилась прямо к краю крыши. В последний момент она еще успела ухватиться за край и повисла на пятиметровой высоте, но слабые пальчики все равно не могли ее удержать. Секунда, другая, третья, руки разжались, и ребенок полетел вниз. Но этих секунд хватило Загорскому. Он совершил три огромных прыжка и успел подставить руки под падающую девочку. Опустив дрожащую от страха санму на землю, он распрямился, но взглянуть на брата Дзяньяна не успел. Что-то острое кольнуло его прямо в затылок. Загорскому еще хватило силы вернуться и сделать два шага вперед. Совсем рядом он увидел искаженное злобой лицо карлика. — У меня свои меры, и, как видите, я принял их раньше, — сказал тот мерзко, улыбаясь. — Прощайте, господин Загорский. Если повезет, встретимся в следующих воплощениях. Нестор Васильевич почувствовал, как схлопнулись над ним высокие синие небеса. И его поглотила жаркая пылающая тьма. Спустя десять минут его нашел вернувшийся сынка Гонзалин. Загорский лежал похолодевший, неподвижный с синими губами. Рядом с ним, сидя на корточках, тихонько плакала Санму. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что тут произошло. "Дяньянь гоче! взревел Гонзалин. От одного только этого крика карлик должен был отправиться к праотцам. Но демоны хранили брата Дзиньяна. Времени искать убийцу не было. Гонзалин взвалил Нестора Васильевича на плечо. Оседлал только что приведенного с рынка могучего рыжего коня и, нещадно его нахлестывая помчался ко дворцу Патала. Охрана пыталась задержать его, но отступила перед его яростью и отчаянием. «Скорее — Скорее! — прокричал Гонзалин, Скажите далай Ламе, что Дэшань умирает. Они встречались сегодня. Когда Далай-Ламе сообщили, что русский, с которым он встречался сегодня утром, умирают у ворот Паталы, он срочно прервал встречу с английским посланником. Но еще до того, как появился Далай-Лама, рядом с Загорским оказался его личный врач. Выслушал пульс, посмотрел реакцию Зрачков, нахмурился. — Дело плохо, — пробормотал он и велел охране вести Загорского за собой. За ним ренулся и Гонзолин но лама властно остановил его. «Ждите здесь», — сказал он, — «вас известят». И исчез за воротами поталы. Гонзалин несколько секунд провожал его отчаянным взглядом, потом упал ничком прямо в придорожную пыль и закрыл голову руками. Так он лежал, казалось, целую вечность. Гнедой, павшийся рядом, подошел к нему и ласково потрогал теплыми губами за плечо. Но Гонзалин даже не пошевелился. Внезапно Гонзалин почувствовал, что он не один. Он поднял голову и увидел стоявшего над ним секретаря Далай-Ламы. Лицо у того было скорбным. Что?, сказал Гонзалин. Говорите, не молчите, что? Мы ничего не могли сделать, сказал Лама негромко. Было слишком поздно. С минуту Гонзалин молчал, глядя в землю. Потом поднялся, встал напротив секретаря, рассматривал его с каким-то удивлением. «Так и значит, он умер?» — спросил он, прислушиваясь к своим словам, словно в первый раз слышал собственный голос. Секретарь кивнул. «Сердце остановилось», — сказал он и повторил с горечью. «Было слишком поздно. Его не спас бы даже Будда».